Глава 143. Внезапная атака. Николь шла домой, но почему-то сейчас ей больше не хотелось встречать людей, а потому шла она за каулками. Около дома она почувствовала опасность и резко остановилась. Прямо перед ней появилась девушка чуть старше Николь. Своё лицо она скрывала маской. Длинное чёрное платье и удобные сапоги, такие не надевают для простой прогулки. «Хэ, и что он тебе нашёл?» Николь промолчала. Девушка тут же достала из ножен небольшой меч, по своему размеру больше напоминающий стилет, чем настоящий клинок для боя. Она явно намеревалась убить, а не просто поговорить. «О, так вы пришли сюда не просто так?» «Сама догадалась? Или кто-то подсказал?» «Кто же, интересно, тут только я и ты!» По голосу можно предположить, что девушка молода и только немного старше Николь. Как бы она ни старалась казаться взрослее, её повадки выдавали в ней ребёнка. Николь не знала, кто она и зачем именно пытается убить её. Голос незнакомый, а значит, они не учатся в одной академии и не могли где-либо раньше встречаться. У любого человека должна быть причина. «Если ты думаешь, что кровь героев делает тебя сильной и бессмертной, ты слишком глупа. Сейчас я докажу, что ты такая же простая девчонка, как и все другие». О, как же я ждала этих слов! В такие моменты Николь засыпает и просыпается Рейд. Убивать людей для него не более чем работа, и даже тело маленькой девочки не помешает прикончить очередного подонка. Нет, Николь стряхнула головой. Теперь она милая ученица Академии и не должна больше убивать. Ты никогда не сможешь стать заменой своим родителям! Я была рождена для этого. «Интересно, как сильно они будут грустить, когда найдут труп своей дочери? Может, проверишь?» Хоть девушка и говорила жестоко, Николь не ощущала никакой жертвы крови. Простая грубость и желание навредить, а не настоящая попытка убить. Но зачем создавать себе такое впечатление, когда можно всё делать тихо и быстро? «Извини, но ты не похожа на злоте. Заткнись!» Я стану тобой, чтобы он попросил моей руки. Просто сейчас ты мне мешаешь. Кто он? Эллиот? Да ты даже его имя произносишь без должного уважения. Примечание переводчика. При разговоре девушка использует суффикс «сама», что означает «почтительное уважение к человеку». Николь же не использует суффиксы вообще. Это говорит о хорошей дружбе или неуважении к человеку. В данном случае второе. Эта молодая дурочка оказалась большой фанаткой Эллиота. Вот о чём сейчас думала Николь. Кто она? Наемный убийца, что по заказу какого-нибудь папаши убивает конкурентов? Или безмозглая дурочка, что втюрилась в короля, но не попала в список? В любом случае, словами убедить её не получится. Начнём! Всё было слишком подозрительно. Если она хотела убить Николь, не нужно было говорить об этом напрямую. Рейд часто совершал убийства и уходил из города ещё до того, как тело успевали найти. Девушка сама себя выдала, да и её стойка не слишком похожа на боевую. Николь достала из кармана нити и быстро намотала их на правую руку, а мифриловую нить пустила между пальцев. Девушка быстро атаковала для подростка, но её движения выдавали все атаки. Николь легко блокировала атаки клинка ещё до того, как девушка начинала замахиваться для удара. Лёгкость и грация! Обе девочки не дрались, а танцевали в закоулке. На профессионального убийцу она не похожа, слишком мало боевого опыта. Небольшой вес обеих участниц поединка позволял совершать им акробатические трюки, и всё больше драка походила на танец или представление. Вдруг она грациозно приземлилась на землю, сделала поворот, и попыталась ударить Николь кулаком, но девочка вовремя отпрыгнула. «А это интереснее, чем казалось на первый взгляд. Типи... Тебе... весело, чёртова сука!» Никто и никогда не пытался убить Николь из ревности, а все её противники относились к ней как к маленькой девочке. И только эта странная особа пыталась приложить все свои силы без остатка, чтобы убить Николь. Почему же Николь так слаба в бою против монстров и так сильна, когда дело касается людей? Ответ прост – боевой опыт. Рейд был настоящим убийцей, выполнившим сотни, если не тысячи, заданий за всё время до убийства дракона. А с монстрами ему не приходилось встречаться, хотя он изредка убивал их. Работая по приказу Кортины, он не утруждал себя думами, а несколько лёгких для него монстров, такие как гиганты или тролли, были скорее исключением из правил, чем его частыми противниками. Николь достала катану и направила её прямо к лицу девушки. Она использует боевой стиль и быстрые выпады. Такой стиль боя идеален для убийц, и если вы с ним не знакомы, то противостоять такому противнику будет сложно. Девушка достала свой стилет и вновь обрушилась на Николь с градом атак. Но девочка каждый раз легко отбивала их. Чёрт, а ты не простая девочка. А ты не подумала об этом заранее? Девушка злилась, что растрачивала её концентрацию. С каждой минутой победа Николь была всё ближе. Николь же переживала не об этом. Если минут через пять она не вернётся домой, Финни начнёт беспокоиться, и Катчан может отправиться на её поиски. Девушка в маске вновь бросилась вперёд, но Николь вместо блокировки удара сделала несколько шагов назад, а потом бросила катану на землю. С радостным выражением лица девушка уже хотела нападать дальше, как вдруг поняла, оба её стилета застряли в ните. «Что?!» Николь сделала один шаг вперед, схватила противника за локоть, а потом ударом ноги отправила ее в ближайшую стену, при этом заломив правую руку. Сдаешься? Я никогда не сдамся! Почему ты такая глупая? хря Девушка попыталась вырваться, но Николь ударила ее головой об стену и в этот момент поняла, что домой в нужное время она не вернется. Глава 144. Незрелая убийца Николь ещё несколько раз ударила девушку головой об стену, после чего та села на колени и схватилась руками за голову. Будь ты хоть героем, но несколько ударов лицом об каменную стену дома не выдержишь. Приставив меч в горло противницы, Николь выиграла этот поединок. Признав своё поражение, девушка села около стены и тяжело задышала. «Кто ты такая и зачем напала на меня?» Николь села рядом, поскольку тоже устала после такого тяжёлого и интенсивного боя. Девушка спустила маску до половины лица, и можно было понять, что она совсем ещё девчонка. Меньше пятнадцати лет. Хотя нет, черты лица другие. Скорее всего, постарше, но не более двадцати. Только сейчас Николь смогла рассмотреть её более внимательно. «Как ты так быстро двигалась?» «Может, всё же начнём с небольшого знакомства? Меня зовут Николь, а вот как тебя?» «Я... Зачем тебе знать мое имя? Просто скажи мне его!» Николь сидела прямо напротив своей соперницы, но Катану не убирала в ножны, а держала в руках. Девушка просто хлопала ресницами, не зная, как правильно ответить. «Я же проиграла... Ну, имя? А, да. Я Пресцила, эскорт короля Элиута!» Похоже, что удары головой об стену немного затуманили ей разум. Но это уже её проблема, а не Николь. Сейчас главное получить нужную информацию и идти по своим делам. Мало, я ничего о тебе не знаю. Ну, моя фамилия Раглан. Хм, Раглан из Севера. Николь уже слышала эту фамилию, а точнее знала человека, обладателя этой редкой фамилии на Севере. Разве вся семья не сгорела вместе с королём? Как видишь, нет. Мне повезло остаться живой, и я, как и мои предки, выполняю свою работу по защите короля. Присцилла понимала, что не ответив на все вопросы, живу отсюда она не уйдёт, а умирать сегодня в её планы не входило. У каждого короля есть свои защитники, и это не только рыцари с мечами в тронном зале. Всегда найдётся профессиональный охотник за убийцами. И в Северном Королевстве это почётное звание получила семья Раглан. Эти люди не появляются на выставках и не ходят около своего короля, но они всегда рядом. Как тень ходит за ним целыми днями и устраняет тех, кто пришёл за сердцем их короля. Королю нужны убийцы, и это понимает любой человек, знакомый с тёмным миром политики. Хорошо, теперь я понимаю, кто ты. Другой вопрос, почему ты напала на меня? Разве это непонятно? Элиот выбрал тебя из-за твоей крови, но какая ты на самом деле? Я твоя проверка. ха Элиот хочет заполучить Николь с жены из-за крови, но он никогда не спрашивал саму Николь. Чтобы держать страну в руках, нужна сила, а что может придать больше силы, чем родство с героями? Если это так, то план макс Максвара и Николь может провалиться, так и не начавшись. В любом случае, сдаваться рано. «Думаешь, что моя личная безопасность доказана? Или стоит повторить?» «Тебе же только десять лет! Как ты вообще можешь так драться?» «Это твоя кровь героев?» «Нет, просто ты слишком слаба!» «Что?» Присцилла была так шокирована словами Николь, что готова была вновь накинуться на девочку. Вот только глубоко в душе она понимала, что слаба и не сможет выиграть этот поединок. У неё хорошо развиты боевые навыки, фехтование короткими клинками и даже рукопашный бой. Вот только ей не хватает самого главного, настоящего боевого опыта. Твой противник никогда не будет действовать по твоим правилам, и это нужно запомнить. Фактически Эллиоту не требовалась защита, поскольку в этом городе есть Максвор и Куртина, но... От тебя много проблем. Почему ты такая странная, а? Маленькая дочь героев. «Просто отец научил меня убивать, а ты этого боишься!» Рель никогда бы не научил свою дочь убивать, но не рассказывать же незнакомке правду. Первый раз убить человека сложно скорее морально, чем физически. Правда, когда для тебя это становится работой, всё забывается. Рейд убивал, и далеко не один раз. Он убивал как хороших парней, так и плохих. «Ужас, это же Тика!» Дико, когда не окрепшую девочку отправлять на такую работу. Тебе же нет двадцати, верно? Мне только недавно исполнилось восемнадцать. Хорошо, извини за покалеченное лицо. Ничего страшного, я сама виновата. Прессилла приняла извинения, а тем временем Николь поняла, что никто не собирается её убивать. И может быть она перестаралась со своей защитой. Что ещё расскажешь? Теперь я точно знаю, кто ты такая. И если кто-то под твоим видом подойдёт к моему королю, смогу убить его. Не смеши меня. Ты думаешь, я не смогу? Нет, не сможешь. Девушка морально не готова убивать, и это самая большая её ошибка, как эскорта. Она слишком рано вышла на эту работу, не имея реального боевого опыта. Это всё из-за моей неопытности. А из-за чего ещё? «Ну я...» а всё ясно». «Ах, не скучай!» Николь не доверяла этой страны девушке, но сейчас нет смысла убивать её или пытаться как-то навредить.